От луча своего космического отца рождённый, осознайте свою связь. Она не от мира сего, хотя и утверждается в мире сем, на земле. Но если она духа, то в духе её утверждать. Поверх очевидности плотной её вопреки. Нет для неё расстояний и нету преград. Так близость владыки и реальность её укрепляется мыслью об этом. Путь огненной йоги есть утверждение неоспоменного, и вы утверждайте мощь света владыки перед лицом очевидности плотной, когда тьма, вооружённая злобой, яро кричит: "Нет!" Много мужества, много настойчивости, много решимости надо иметь, чтобы удержать мою близость. Истина, говорю тебе. Трижды отречёшься от меня прежде, чем пропоёт петух. даже формулы жизни испытывающий дух ещё не утвердившийся на владыке именно перед лицом противоборствующих мы перед непрестанным натиском антагонистичных энергий утверждается в сердце владыка игория тому, кто захочет опереться на что-то или кого-то кроме него, если только это не есть вино ближайшие иерархически связующие дух цепью света Но без посредников лучше, если созрел дух для близости к свету. Устремление к свету мысли и свет родит и новые дали для них открывает, как полёт орла к солнцу. Сиди за печкой в тёмном углу света зари не увидеть. Бодрствуйте духом дозорно, и зло не коснётся сыва. Яро дерзайте против тьмы, ибо напряжена вас окружить так из луча владыки и тёмных противодействий вткутся условия нужные для восхождения и закаляется дух и терновый венец есть награда для тех, кто духом стал мощьн устоять вопреки очевидности будет уже духом героизмом несломимая вера в владыки доведёт до конца многие начинали красиво, но коротко было начало И потому исчерпав себя погасли. Свет неугасимый, неукротимого устремления сумейте пронести до сужденного дня. Духом угаши. Вы не нужны. Проведу вас чертою луча, вас утвердивших учителей в сердце. Не слушайте на шёпот в тьмы. В них много соблазна, но цель неизменно одна отделить от владыки Трудное время. Разнузданотьма и пространственный хаос ей помогает и облегчает её проявление. Всё мужество надо собрать, чтобы противиться стойк. Ощущение одиночества правильно. Нет куда ждать поддержки. Единым началом духа ведётся борьба, одинок победителя путь, и единственной наградой его Победителя будет огненный знак, меч духа зажжённый над победным челом.